11. Ты точно в порядке? – спросила Дарла. Она стояла у двери маленького дома Аманды после посещения больницы, прошел час или чуть больше, и легкий ночной июньский ветерок обдувал их ладышки и шелестел страницами журнала на столике в холле. Лизи скорчила гримасу. Если спросишь еще раз, я обливану прямо на тебя. Все у нас будет хорошо. «Мы выпьем какао, мне придется ее поить, потому что в нынешнем состоянии она не сможет держать чашку в руке». «И хорошо», — кивнула Дарла, «если вспомнить, что она сделала с последней, которую держала. Потом ляжем спать. Две старые девы дебушер не взяв в постель даже один дилдо». «Фалоимитатор, искусственный член». «Очень забавно. Завтра поднимемся с восходом солнца». «Кофе, овсянка, потом в аптеку с рецептами, назад, чтобы сделать ванночку для рук, а потом, Дарла, дорогая, ты заступаешь на вахту». «Если ты так считаешь...» «Считаю. Поезжай домой и накорми своего кота». Дарла бросила на нее еще один, полный сомнения взгляд, потом чмокнула в щечку, как всегда при расставании, обняла за плечи, пошла по дорожке к своему маленькому автомобилю. Лизи закрыла дверь, заперла на замок, посмотрела на Аманду, которая сидела на диване в ночной рубашке с хлопчатой бумажной ткани, спокойная и умиротворенная. В голове промелькнуло название старинного готического романа. Она читала его в юном возрасте. Мадам, вы говорите? Анди мягко позвала она. Аманда посмотрела на нее, ее синие дебушеровские глаза были такими большими и доверчивыми, что Лизи подумала: нет, не сможет она подвести Аманду к интересующим ее темам скот и булы, скот и кровь булы. Если Аманда сама заговорит об этом, ну скажем, в темноте, когда они лягут в постель, это одно, но подводить ее к этому после такого трудного для нее дня. У тебя тоже был тот еще день, маленькая Лизи. Что правда, то правда. Но она не считала это поводом ставить под угрозу умиротворенность, которую видела сейчас в глазах Аманды. Что скажешь, Лизи? Нарушила тишину Аманда. А как насчет чашки какао перед тем, как лечь спать? Аманда улыбнулась, сразу помолодела на многие годы. Какао перед сном! Это прекрасно! Они выпили какао, а поскольку Аманда не могла брать чашку руками, она разыскала безумно изогнутую пластмассовую трубочку. Возможно, эта трубочка отлично смотрелась бы на полке магазина Оберн Новелти, в одном из кухонных ящиков. Прежде чем окунуть один конец в какао, Аманда показала трубочку Лизи, зажав двумя пальцами, как и показывал ей доктор. Смотри, Лизи! Это мой мозг. С мгновение Лизи только таращилась на Аманду, не в силах поверить, что действительно услышала, как сестра шутит. Потом рассмеялась. Рассмеялись они обе.